Потрясённая Каролина сразу узнала сурового богатыря, вступившего со недавно за её честь и достоинство. К полному ужасу и недоумению девушки, благородного спасителя закремили как активного члена шайки злодеев, покушавшихся на здоровье граждан, и что ещё хуже, на их автомобиль. Даже предлагали тем, кто узнает в нём своего обидчика, без стеснения обращаться туда-то и туда-то. Каролина на другой же день помчалась восстанавливать справедливость. И вот теперь плакала. Раньше она жила же в Кронштадте, с мамой и папой, инженерами морского завода. Завод, как и вся оборонная промышленность, барахтался в тени и пускал пузыри, но дружная семья Свиридовых как-то держалась. Этой осенью Каролина пошла на первый курс института, и папа вставал чуть ли не в 5:00 утра, чтобы занять ей очередь на автобус. Дмитрий и Чёрная Речка, они жили в старой части города. В четырёхэтажном доме, выстроенном после войны, жили, пока однажды вечером в подвале этого дома не рванул скопившийся газ. Каролина была в гостях у подруги, справлявшей 18-летие, и поэтому осталась жива. Теперь она обитала в Питере у тётки, которой ей не особенно радовалось, несмотря на то, что Каролина устроилась официанткой и почти всё отдавала ей за жильё. Сергей терпеть не мог мелодрам. Он уже взял было курс на весёлый посёлок, но дослушав примерно до середины, развернулся и покатил в направлении Кирочной. Хотя альтруистка тётя Фира и отнесла Тарасу большую часть пирожков, сколько-то ещё оставалось на ужин. Растения, которые поливают. В Японии живут японцы. И император у них тоже японец. Страна восходящего солнца со всех сторон окружена морем, а еще там сплошные землетрясения, так что особой веры в непоколебимость почвы под ногами у местных жителей нет. Наверное, и сразу по этим двум причинам японский ресторан размещался на бывшем прогулочном корабле, пришвартованном у набережной Невы против знаменитого парка. На корабле, даже при полном спокойствии воды, человек некоторым шестым чувством ощущает, что под ногами у него не твердь, а ненадежная хлябь, что, понятно, придает остальным пяти чувствам особую остроту. Назывался ресторанчик опять же японским словом Цунами. Гнедин привёз туда Дашу Этк запросто, в частном порядке, подгадав, когда у них совпали свободные вечера. Кроме водителя Владимира Игнатьча сопровождала только личная секретарша при педжере с отовым телефоне и небольшом кейсе под крышкой которого, как сразу решила про себя Даша, хранились, наверное, неотложные документы. В остальном секретарша выглядела курицей-курицей, сонной притом. Если бы все секретарши чиновников и бизнесменов были такими, подумала Даша, жонам важных персон был бы не о чем опасаться служебных романов мужей. Шофёр остался снаружи, караулил темно-зеленую хозяйскую Вольву, а Гнедин Даша и Курица проследовали по узкому тропу над беспокойной шепчущей полосой непроглядной невской воды. Залива немилосердно дула, и вода, кажется, стояла выше ардинара. Вам не холодно, Дашенька? спросил Гнедин заботливо. Даша действительно отправилась из дому без шапки. Справедливо рассчитываешь, что по пути от подъезда до автомобиля и от автомобиля до ресторана замёрзнуть попросту не успеет. И она не считала себя такой уж мимозой, способной завянуть от малейшего сквознячка. Однако забота оказалась приятной. Наверное, от того, что это была мужская забота и происходила она от человека, в отношении которого Даша последнее время вела сама с собой большую работу. "Ну, одне не на дулыбы", сказал Владимир Игнач, принимая у Даши пальто и передавая его гардеробщику. "Вот поднимется однажды метров на пять, и кое-сть сразу поймут, что надо достраивать было дамбу. Надо". Секретарша сняла пальто сама и последовала за ними в зал. То, что курицу Володя явно воспринимал не как женщину, а как предмет мебели или служанку, Дашу сперва слегка укололо. Она подумала: А водитель, оставшимся смотреть на цунами из автомобиля, и сказал из себя, что совсем ничего не смыслит в этики отношений между важным начальником и обслуживающим его персоналом.